253. Апрель 23. В каждом предмете мира земного имеются гармонические и хаотические частицы, которые можно ослаблять или усиливать мыслью Имеются они также и во всем, что живет и дышит и существует в проявленном мире. Антиподом гармонии является хаос. Борьбою с хаосом заняты строители космоса. Это извечная борьба света с первозданным хаосом. Люди сознательно и бессознательно принимают участие в этой борьбе. Одни вносят строительные, гармоничные элементы, другие — хаос, дисгармонии и разрушение. В каждом человеке борются две силы — равновесие и разновесие. Человек может усиливать в себе каждую из них, может усиливать их и в других людях, утверждая их к выявлению. Доброе или дурное влияние, которое оказывают люди один от другого, основано на активности этих противостоящих друг другу сил. Утверждая в себе равновесие, человек противопоставляет волю свою силам дисгармоническим, силам разрушений, силам хаоса. Так важно установить в сознании своем гармонию и равновесие. Право стоит потрудиться над этим, чтобы утвердить эти качества. Чтобы отражение мира не искажалось в нем, сознание должно быть спокойным. У нас царит великое равновесие, поколебать которое не в силах никакие события в мире. Нарушение его означало бы катастроф Именно необходимо и вам установить такое равновесие, чтобы ничто не могло его поколебать. Полное, совершенное равновесие невозможно увидеть в мире земном, но в какой-то степени его все же можно. Начнем утверждение спокойствия на мелочах, не позволяем хаотично вторгаться в сознание и нарушать его строй. Также и различные сообщения жизни, и хорошие, и плохие, научимся принимать совершенно спокойно, ибо наше беспокойство ничего не изменит и ничему не поможет. То есть, раньше у нас смысла. Можно довести себя до такого состояния, что каждый пустяк будет беспокоить и тревожить. Волю свою следует противопоставить вторжению хаоса во всех его видах формах. Утверждение спокойствия и равновесия — первейшая обязанность ученика. Надо понять, что это не его личное эгоистическое дело или задание, но обязанность перед людьми и пространством. Ибо круги разновесия и беспокойства незримо расходятся широко, заражают пространство и проникают в сознание многих людей, усиливая расстройство мира.